Где ж, где ж, где ж, где ж, полубох и полуплешь, Ой, люди не могу, полубох и полуплешь. Тыс, тыс, тыс, тыс, хоть и то все же лыс. Ой, люди не могу, хоть и то все же лыс. Их, их, их, их тоже выдумал жених, ой, люди не могу, тоже выдумал жених. Тып, тып, тып, тып. Лучше б ездил на балыб, ой, люди не могу, лучше б ездил на балыб, тамс, тамс, тамс, тамс, забавлял бы плешью дамс, ой, люди не могу, забавлял бы плешью дамс. Мышь, мышь, мышь, мышь. Мы же знаем, что ты рышь, ой, люди не могу, все же знаем, что ты рышь. Мне ж, мне ж, мне ж, мне ж. Надоело полупляж. Ой, люди, не могу. Надоело полупляж. 9 ноября 1930 года.